Глава двадцать вторая. «Лиза, скажи, что у тебя нет проблем с Драгосом». Настю очень волновал этот вопрос. «Мне нет дела до Драгоса. Я тут ни при чем, уверенно ответила сестрёнка, пока они спешили по коридорам станции. «Но не хочу с ним пересекаться, если ты понимаешь. Он страдает какими-то перепадами настроения». «Он дракон», — пояснила старшая землянка, уверенно поворачивая в нужном направлении. За последнее время она не изучила всю огромную базу, но хорошо ориентировалась по указателям. «Имя меня определяет характер поведения, но не в такой степени», проворчала Лиза за её спиной. Девушки шли в генетический отдел. Внезапно сестрёнка оттащила Настю за угол и приложила руку к рту, не давая и питнуть. Она от такого резкого манёвра слегка опешила и даже испугалась. Несколько секунд спустя мимо них промчался разъярённый артигосяц. «Насть, кажется, у меня проблемы с Драгосом», — задумчиво пробормотала Лиза. «Я имела в виду, что он и вправду дракон», — зашипела Настя. «Зейн сказал, что он превращается в чудовище, и в этот момент я хочу тебе напомнить. Не надо было лезть к нему в трусы». «Ты шутишь?» — распахнув глаза и вскинув брови, произнесла Лиза, абсолютно проигнорировав последнюю часть сказанного. «Нет». «Он делает это, как в старых сказках», — решила Настя. «Кажется, мне лучше свалить», — хмуро высказалась сестрёнка. «И как можно дальше? С применением скорости света. Поможешь?» «Посажу на шаттл, железо дам, но я с тобой не могу». «Понимаю», — с улыбкой ответила Лиза. «Он хороший мужчина. Пусть и содержит бордель. Не волнуйся, я справлюсь». «Может, пока на станции спрячешься? Я же только тебя нашла, и не могу опять отпустить», умоляюще произнесла землянка. «Насть, если он меня ищет, мне лучше драпать со всех ног», прошептала девушка, выглянув за угол. Быстро выскочив из своего укрытия, Лиза потащила старшую Макарову за собой. «Куда ты меня тащишь?» «По дороге сюда?» «Видела кое-что интересное. У тебя есть ключ?» «Ключ?» Не поняв, переспросила Настя такая штука, типа карты с дырками», — поморщила сестрёнка. «А, да, есть», — вспомнила она. «Лизок, ты уверена, что это лучший выход?» «Доверься мне», — усмехнулась младшая землянка. Девушки без приключений пробрались в грузовой отсек, где Настя выбрала самый быстрый, но маленький корабль. Курс управления судном был краткий, но ёмкий. В центральную консоль был внедрён универсальный помощник. «Главное, никому не давай пристыковаться» инструктировала анализу. «Оружие тут есть, но по минимуму. Щиты мощные, а удрать ты сможешь от любого. Двигатели тут как у боевого крейсера. Это корабль Зейна, а он для себя не поскупился. Используй мою карту, чтобы вылететь из дока. Без неё тебя не пропустят». «Спасибо большое», — проникновенно сказала девушка. «Я не знаю, увидимся ли мы снова, но лучшей сестры никогда ни у кого не было». «Увидимся. На меньшее я не согласна». «Эту карту сохрани. Она будет действовать на любой станции Промакул. Сможешь снимать банковский металл, а я знать, что ты в порядке». «Я буду оставлять сообщение. Эх, флешка у меня забрали», — опечалилась Лиза. «Возьми». Быстро снимая шею свою, Настя отдала накопитель сестре, а я твою найду. «Будь счастлива, сестра», — землянки обнялись напоследок. Девушка вышла из корабля и покинула парковочный док. Дойдя до смотровой площадки, она наблюдала, как ее родная сестренка покидала станцию. Настя лично проверила запасы питательных пайков и банковского железа на борту, но беспокойство снидало ее. Оружие тоже было на корабле, но этого было мало, ведь космос опасен. Войдя в кабинет Зейна, землянка нашла того у окна. Вулкан застыл, глядя на отлетающие корабли. Тихо подойдя ближе, она обняла его за талию. Почувствовав, как мужчина дернулся, Настя заговорила. «Я угнала твой корабль для Лизы. Ты меня простишь?» Зейн резко развернулся и крепко обнял ее. «Почему ты не полетела с ней?» Вдруг спросил он. «Потому что ты тут?» Удивленно произнесла девушка. Вулкан тяжело набрал воздух в легкие и с силой выдохнул. «Я думал, ты сбежишь?» Тихо признался он. «Думал...» Ты уже сбежала, когда увидел, что твой код зарегистрирован на вылет. Я ведь обещала, что не уйду, напомнила Настя. Подняв девушку так, что их лица были на одном уровне, Зейн прошептал. Ты осталась со мной, когда была возможность сбежать с сестрой, твоей семьёй. Ты тоже теперь моя семья. Тихо сказала она, чувствуя, как сердце застучало в груди от правильности этих слов. И ты для меня семья. «С самого начала была ею», – прошептал любимый, закрыв глаза и коснувшись ее лба своим. Нежно поцеловав девушку, вулкан отнес ее в их спальню. Спустя некоторое время Настя зарегистрировала официальный союз с Вулканом Кахилосом, взяв его фамилию, как принято на родине. В качестве свадебного подарка жених преподнес бумаги на владение одной из дальних планет. Сектор был нежилым, но подарок так обрадовал невесту, что она упала в обморок. Испуганный новобрачный через полчаса узнал, что скоро станет еще и отцом. Подаренная планета оказалась богата на ресурсы, но не заселена гуманоидами или другими разумными расами. Как утверждалось в контракте на приобретение, там была природная флора и фауна, без генных вмешательств. Данная планета являлась бы идеальным местом для комфортного проживания но в связи с удаленностью не пользовалась популярностью и по этой причине не имела покупателя. Статус космического объекта 38457213, необитаемо гуманоидами, но готово к заселению. Название – Земля. Текст читали Яна Зимон и синяя краска.